Глава восемнадцатая. Попытка выжить. Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит. Зигмунд Фрейд. Ситуация, складывающаяся с нашей экспедицией, мне очень не нравилась. Помимо того, что нас здесь явно ждали, нас атаковал неизвестный враг, способный массово глушить связь, при этом имеющий возможность брать под контроль нейросети, что до этого момента считалось невозможным. Ко всему этому добавлялся факт полного провала ранее проведенной разведки. Поэтому нам срочно необходимо допросить кого-нибудь из местных, чтобы понять, что же на самом деле здесь происходит. Поэтому я решил использовать свои последние достижения во с в о е н и и новых способностей, а именно полную невидимость. Хотя, если подробно разобраться в этом вопросе, то мое тело переходило как бы в параллельный мир или в измененную реальность, где меня не существовало в физическом плане, но при этом я все видел и мог перемещаться там. Эту способность я освоил в симуляторе и в реальности еще не применял, но сейчас мне срочно т р е б о в а л о с ь получить недостающую информацию. с к а з а в всем, что я отлучусь на разведку, я сосредоточившись, включил невидимость и для всех исчез в буквальном смысле этого слова. Осторожно пробираясь к обозначенной на моем тактическом шлеме точке, где засело руководство нападающих. Я внимательно осматривался вокруг, стараясь подмечать любые детали, которые не вписывались в окружающую обстановку. Когда я приблизился к подвалу, в котором вели наблюдение двое руководителей по рации направляющих действия вооруженных групп, атакующих наш спецназ, я заметил небольшое мерцание на стене соседнего разрушенного здания. Внимательно присмотревшись к окружающей действительности, я определил, где находятся остальные 18 членов команды противника. Они заняли круговую оборону, замаскировавшись в окружающих развалинах. Сосредоточившись на мерцающем объекте, я старался изменить фильтры шлема, чтобы понять, кто скрывается в стене. Попытка ментально нащупать разум скрывающегося в невидимости существа не удалась. Мои слабые псионические способности вообще не смогли обнаружить живое существо на стене, но присутствие чего-то непонятного я ощутил. Я потратил еще десять минут на изменение реальности и манипулирование со своим шлемом. Как внезапно я подобрал определенный спектр, на котором высветился дроид необычной конструкции, очень похожий на тот, с которым я недавно воевал. Переключив свое внимание на руководство нападающих, я попробовал подчинить себе одного из них. Мне это удалось очень легко, но почти сразу же его сознание перехватил чужой разум, использующий какой-то непонятный мне вид влияния на организм. Мне даже на время показалось, что данный человек спит, но меня слишком быстро выкинуло из его сознания. Внезапно замаскированный дроид впервые с момента, как я его увидел, проявил признаки беспокойства. Он использовал сканеры и начал усиленно сканировать окружающие развалины с явной целью обнаружить меня. Это навело на мысль, что данный робот и производит контроль над данной группой лиц. Вспомнив ситуацию с пилотами, я решил попробовать взять контроль над людьми, после чего сразу же отключить им нейросети. Это у меня получилось довольно просто, и вся группа из 20 человек, включая руководство, внезапно стали оглядываться, не понимая, что происходит и как они здесь очутились. Затем я провернул трюк с отключением основного реактора у прячущегося дроида, и практически сразу же с него слетела маскировка. Увидев его, один из очнувшихся людей от испуга выстрелил в него, чем привлек внимание остальных людей, и те открыли по нему огонь. Адроид в ответ стал стрелять по прячущимся людям. Пока шла перестрелка, я проник в голову одного из главарей и смог получить часть интересующей меня информации. Оказывается, после смерти императора примерно через два месяца вокруг его дворца начали происходить частые исчезновения людей. Причем исчезали как гражданские лица и обслуживающий персонал, так и исчезали целые патрули. В то время этому особого внимания не уделяли, так как начались частые бунты, положение на столичной планете стало резко ухудшаться, и военных вместе с семьями стали вывозить на другие планеты в соседние сектора. Волна сокращений на всех производствах и сферах обслуживания вылилась в катастрофический рост безработных. А перебои в поставках продовольствия и многократный рост цен на еду вызвали массовые демонстрации. Когда расформировали императорскую гвардию, к числу простых граждан, участвующих в стихийных митингах, с требованием обеспечить население продовольствием, присоединились и бывшие военные. Постепенно ситуация становилась все напряженнее, и частые митинги стали перерастать в погромы. Полиция все реже выезжала на их подавление, все больше сокращая районы патрулирования. И во многих местах столицы стали формироваться банды, которые брали под свой контроль целые районы. Затем в течение одних суток все высшее руководство империи, крупные чиновники, управляющие крупных предприятий и бизнесмены внезапно покинули столичную планету. Вслед за ними потянулась вереница мелких чиновников и служащих. но местных кораблях стало катастрофически не хватать. Стоимость на перелет возросла в десятки раз. При этом стоимость недвижимости и транспортных средств рухнула в десятки раз. К этому прибавилось то, что контролирующие большую часть планеты банд стали препятствовать выезду населения и раздаче гуманитарной помощи. Часть военных и бывших гвардейцев взяли под свой контроль некоторые районы столичной планеты, сумев раздобыть тяжелое вооружение. После этого гуманитарную продовольственную помощь планете перестали присылать, а столицей объявили другую планету. Одному из таких отрядов и достался район, граничащий с разрушенным дворцом императора. Когда удалось навести в районе взятом под контроль приемлемый порядок, стало понятно, что в районе дворца происходят очень страшные и пугающие вещи. Отправленные туда отряды не возвращались, связь рядом с ними переставала работать, а пропажа людей только увеличивалась. Тогда, связавшись с другими подобными отрядами из бывших военных, было решено отправить большой отряд с разведкой и новыми дроидами, которых удалось достать, взломав старое хранилище военной техники, к о т о р о е военные не успели вывести. Тогда в первый раз и произошла стычка между военными и неизвестным противником. Первую крупную экспедицию, отправленную на разведку, не постигла участь предыдущих только по причине использования старых боевых дроидов. Именно они первые подали сигнал о попытке взлома их сети через стандартные соединения, использующиеся для подключения операторов через нейросеть. Получив эти данные, военные успели отключить внешние соединения своих нейросетей. А гражданские, сопровождающие их, неожиданно открыли огонь по военным. В результате яростной перестрелки им удалось отбить это нападение. Но вслед за этим их атаковали несколько не очень сильных псионов. У всех гвардейцев нейросеть были встроены подавители псионического воздействия, и им удалось справиться с ними, а также вывести всех уцелевших людей и дроидов. На общем военном совете было решено начать производство подобных подавителей, благо рядом имелся подобный завод с необходимым оборудованием. Что произошло после этого, г л а в а р и этого отряда не знали, потому что, вероятно, что в последующем рейде их все-таки взяли под контроль, когда они смогли добраться до подземных уровней императорского дворца, так как это было последнее, что они помнили. Пока я занимался изучением воспоминаний бывших гвардейцев, члены их отряда смогли уничтожить дроида, потеряв д е в я т е р ы х соплеменников. Создав мелкого жука и подсадив его к одному из них, я отправился обратно. Когда я добрался до своих и рассказал последние новости, на обороняющихся спецназовцев н а с е л а новая волна нападающих. Поэтому я оставил всех, а сам отправился им на помощь. Теперь мне было проще идти, зная, на что обращать внимание. У следующей группы нападавших я также обнаружил дроида, скрытого полями маскировки. Для начала я лишил его работающего реактора, а затем начал отключать нейросети нападавших. Проделать это сразу с таким количеством нападающих у меня не получалось, поэтому я начал с тех, кто вел наступление на спецназовцев в первом ряду. Они начали падать, как в обмороки, и практически сразу же приходить в себя. От таких усилий у меня начала болеть голова, но я все же справился с задачей, а затем, используя одного из них, заставил его выстрелить в прячущегося дроида. К нему очень быстро подключились остальные и сумели его уничтожить за несколько секунд. к о п а т ь с я в их головах я не стал, а также скрытно направился в сторону нашего спецназа. Я довольно быстро сумел пройти к зданию, в котором они укрывались, и вовремя успел заметить, как к ним очень медленно пытался подобраться дроид под маскировочным слоем. Поэтому первым делом я вывел из строя его реактор, а как только с него спала маскировка, его сразу же накрыли слаженным залпом из плазменных ружей. о г л я д е в ш и с ь я заметил останки еще одного дроида, лежащего среди развалин. Возможно, он попал под случайный выстрел и его смогли заметить, после чего и уничтожили. Спецназовцы занимали круговую оборону в небольшой части здания, ранее являвшегося полицейским управлением. Они сидели на втором этаже, контролируя всю округу. Очень осторожно я пробрался практически вплотную к лейтенанту, командующему ц е л е в ш и м и спецназовцами, и, проверив, что у него отключено внешнее подключение к нейросети, приветствовал его по закрытой связи. Как обстановка, лейтенант. д о л о ж и т е о п о т е р и и положении дел. Лейтенант нервно вздрогнул и, подняв винтовку, стал разыскивать возможного противника. Но не найдя никого рядом, он произнес. Докладывает л е й т е н а н т Рыков? Наш отряд был сбит при посадке, но д в а м членам команды удалось спастись. Сразу после приземления мы были атакованы большим количеством плохо вооруженных гражданских и с легкостью отбили нападение. После чего подверглись атаке нашей нейросети. Была попытка через старые протоколы безопасности подключиться к нашим нейросетям и вывести нас из строя. Но это не удалось, и мы сумели обнаружить и уничтожить дроида противника, через которого велась попытка взломать нейросети. Сразу после этого мы подверглись массовому нападению не только людей, но и хорошо защищенных дроидов. Понеся большие потери, мы сумели закрепиться на данном участке. Сейчас в строю 9 человек, включая меня. У каждого о с т а л а с ь половина боекомплекта и практически полностью просажены силовые щиты. Попытки выйти на связь с руководством успехов не имели. Также нами зафиксирован бой в м е с т е падения корабля со штурмовыми дроидами поддержки. Но связь с ними установить не удалось. Слушайте приказ. Сейчас начинаете выдвигаться к разрушенной подстанции. Левее на 200 метров. Там прячется выжившее после крушения руководство. Я буду вас прикрывать. Связь поддерживать знаками. Противник может брать под контроль не только нейросети, но и сознание людей. Поэтому внимательно следите друг за другом. Оттуда мы направимся к разбившемуся кораблю дроидов и попробуем присоединить их к своему отряду. Боеприпасы беречь, по возможности используйте оружие нападавших, сказал я. И после того, как лейтенант обошел всех спецназовцев и самолично донес до них мой приказ, они короткими перебежками выдвинулись к месту, в котором скрывалась Изабела и мои псионы.